Бак и Богдан. Хан Балык. Воздухолетный вокзал. 22-й день первого месяца. Первица. Около шести вечера. «А вот и ты, драк еч! Мы уж беспокоиться начали. Надо же, воздухолет опоздал. Вот что значит западные воздушные перевозки, боинги всякие. Я, например, вовсе не упомню, чтобы наши Емели или Тянь Лима когда-нибудь опаздывали». Большой знаток русской культуры Хольм Ван Зайчик, видимо, счел, что для россиянина идеальным способом перемещения всегда и при любом строе будет лежание на своей домашней, привычной, теплой и совершенно покорной печи. Из доступных переводчикам иных текстов Ван Зайчика известно, что военно-транспортная модификация широко фюзеляжного Александрийского тяжелогруза называлась аналогично, только с несколько большей уважительностью, подчеркивавшей суровость выполняемых задач. Флагман ордусской транспортной авиации назывался «Емельян». Существовала также модель, приспособленная для воздушных стартов ордусских орбитальных самолетов, космических челноков. Называлась она «Мрия Емельяна». Имел ли в виду и учитывал ли Ван Зайчик то, что могучий, самый мощный в мире транспортник стал таким образом теской известного в нашем мире Емельки Пугачева, автором выяснить не удалось. Тысячеверстный скакун Тянь Ли Ма, то есть скакун за один переход преодолевающий тысячу Ли или более 500 километров, известный образ древнекитайского фольклора. Не исключено, что тут великий еврокитайский гуманист снова немножко усмехается. Дело в том, что этот же термин, проникнув в древности из Китая в Корею, во времена несколько более поздние, начал и, вероятно, продолжает употребляться в Корейской Народно-демократической Республике для обозначения тех, кто в своем служении родине как бы едет на тысячеверстных скакунах, а именно передовиков производства. Чолима, по-корейски, ударник социалистического труда. Ну да ладно, сначала о главном. Позволь тебе представить, мой старинный приятель Джубу Кайли Пен. Я тебе о нем рассказывал. Джубу, как предполагают переводчики, это что-то вроде секретарской должности в управлении. Кай – это Минфа Богдан Рухович Ауянсов Всю, срединный помощник управления этического надзора. Очень приятно, драгоценный преждерожденный Кай. Это такая честь для меня, драгоценный преждерожденный Богдан Рухович. «Ну что вы, не надо, не надо. К чему эти лишние церемонии? Мы в Александрии ведем себя проще. Одного поклона вполне достаточно». «Правда, Ечкай, Богдан Рухович, он хоть и минфа, но стремится к суровой простоте. Верно, Драк, Еч?» «Совершенная правда. Дела человеческие, я всегда почитаю важнее слов». «Ну, да, ведь сказано, благородный муж слушает ушами, но видит сердцем. Надеюсь не разочаровать драгоценного прежде рожденного». Ну вот и славно. Кстати, Дракьеч, а чем объясняют задержку воздухолета? Или там у них так принято, чтобы не вовремя? А мне, Богдан Рухович, признаться крайне неловко, ведь я служу как раз по путноприимному ведомству, и тут такой вопиющий случай. Совершенно не о чем беспокоиться драгоценный преждерожденный Кай. Ордусские власти к этому не имеют ни малейшего касательства. Даже напротив, можно сказать, они повели себя в высшей степени человеколюбиво, задержав рейс ради нескольких паломников. Да не в задержке суть. Вышло совершенно чрезвычайное дело. Мне самому трудно поверить, однако же случилось. «Да что ж такое, упаси Будда? То-то я смотрю, ты какой-то бледноватый, еч». «А случилось то, что на подлете Кулумуцы...» Группа иноземных, прежде числом четверо, решила свести счеты с двумя другими ГОКЭ, прямо в воздухолете. Они накинули на шеи несчастных четки и, как это говорится, терроризировали их. Не хотелось бы, чтобы этот случай стал достоянием каких-нибудь пронырливых представителей средств всенародного оповещения. Я с просьбицей хоть несколько дней попридержать языки за зубами, еще в воздухолете, когда человека-нарушителей ссадили – Обратился ко всем пребывавшим в нашем салоне иноземцам. Не ведаю, конечно, как они на самом деле поступят, но вроде бы обещали. «Выйдем на воздух, драк ечи. Уж очень долго я просидел в заперти. Нет, не надо никуда звонить, драгоценный преждерожденный Кай, прошу вас. Дело это тонкое, потребные меры приняты, а огласка, повторяю, тут вовсе не ко времени. Да, но... Прошу вас, так будет лучше для всех». Я могу на вас полагаться, драгоценный преждерожденный? Ну, да, безусловно. Если ты не возражаешь, Дракьич, постоим вот тут буквально несколько минут, покурим. Угощайся, Кай. Вышли, называется, на свежий воздух. Так и что? Ситуация сложилась щекотливая. Человеко-нарушители явно считали, будто захваченные располагают некими ценностями, предметом, ну, не знаю, которым завладели неправедным образом, возможно, даже похитили у них. И сколько я понял, их цель состояла в том, чтобы вернуть себе похищенное. Никаких злодейских замыслов они не питали, это мне стало очевидно почти сразу. Отчего, однако, они избрали для этого такое уязвимое место, как воздухолет, и такой вопиющий способ, как угрозу удушением, можно только гадать. В любом случае, представьте себе картину. Мирный рейс на Ханбалык через Ургенч и Улумуцы. Как хорошо, что твоя супруга сошла в Ургенче. Да, я о том думал не раз. И вот, в небольшом салоне несколько путников, а также эти четверо и те, кого они захватили, побеседовали по-своему, по-арабски, и ни к чему не пришли. Обыскали вещи захваченных и тоже ничего. Ситуация зашла в тупик. «Да что в тупик, Еч, похватать на месте и тех, и этих, сдать, куда следует вулумутся, а уж там разберутся?» «Ты так считаешь?» «Да, что тут считать?» «Что считать?» «Все очевидно. Разбойное нападение, повлекшее за собой угрозу для жизни объектов человека нарушения и невинных лиц при человеконарушении присутствовавших. От пяти до семи лет. А если жертвы, так и вообще бритые подмышки». «Не горячись, Еч, посуди сам». Допустим, как ты говоришь, похватать. И кто бы в воздухолете стал хватать этих человека-нарушителей? Бортпроводницы? Другие путники? Может, я? Извини, Еч, но мне... Да понятно, можешь не продолжать. Тем более они пригрозили с собой покончить, если кто вмешается. Бритвы достали острые, и будь уверен, покончили бы. Такая решимость была написана на их лицах. Эх, жаль меня там не было. Не уверен, Еч, ты только не обижайся. а выслушай до конца. Сейчас на носу праздник, да еще какой, сам знаешь. И вот в канун такого события, инцидент в Улумуце, захваченные заморские подданные, судебное разбирательство, да еще неизвестно, как бы кончилось дело с пленением этих арабских молодчиков. Словом, последствия могли возникнуть самые, что ни на есть печальные. Да-да, двор никак не обрадовался бы такому происшествию, да еще и на день рождения владыки. Вы совершенно верно говорите, драгоценный преждерожденный Богдан Рухович. Ну, не знаю. Мне кажется, я поступил единственно сообразным образом. Встал и сказал следующее. Хан Балык, запретный город. 23-й день первого месяца, вторница, утро. Ночь прошла спокойно. После прибытия в гостиницу довольно бурное обсуждение событий на воздухолете продолжилось. Бак. принявший на радостях от встречи с другом пару чарок иргатоу и оттого в конец разгоряченный и раздосадованный, все никак не мог смириться с тем, что не оказался вовремя в нужном месте. Зло непременно должно быть наказано. Уж я-то всех нарушителей непременно повязал бы прямо на месте. Нельзя такое спускать, нельзя. Это они в следующий раз вообще воздухолет угонят, а потом на танские уложения сошлются, дескать, наше варварское дело, а вы не суетесь. Кайли Пен, по большей части молчавший и слушавший, несколько раз порывался позвонить куда следует с тем, чтобы отдать распоряжение об усилении безопасности на воздухолётных линиях, и Минфа с трудом его отговаривал. Однако, несмотря на столь нервный вечер, ночью напарники спали крепко. Неприятное впечатление от вчерашних событий утром полностью рассеялось, чему немало способствовало посещение, расположенное неподалёку от Шоуду, Небольшой Сычуанской харчевне, где Бак и Богдан, презрев местные обычаи, заказали блюда настолько же острые насколько и вкусные, так что, даже впавший в самое безнадежное отчаяние прежде отведав их, снова почувствовал бы интерес к жизни. Присутствовавший при этом Кайли Пен, он пришел прямо в харчевню, лишь хмыкнул, сказавши Ну да. Но тем не менее стойко ел только кашу. Бак и Богдан поднялись рано. Время было дорого. В середине дня следовало встретить воздухолед с Ферузе и с заслуженным воином-интернационалистом Беком Кармибарсовым, а до этого решено было отправиться в запретный город. Разные мелкие формальности, связанные с посещением которого, главным образом это касалось Александрийского фувейбина-судьи Ди, Кайли Пен уладил еще два дня назад. Перед Богданом маячило еще одно дело. Следовало выполнить обещание нынче же побеседовать с французским послом. «Давши слово, держись, слово ничего, уронишь всем заметно». Как, однако, втиснуть это дело в напряженное расписание предпраздничного дня Богдан пока мест совсем себе не представлял, и тут Бак ничем не мог ему помочь. Приятели рассудили, что в иное время во дворцы вот так свободно попасть вряд ли удастся. Конечно, будет прием и последующий пир, Однако же это мероприятие официальное, во время которого гулять запросто здесь и там есть дело совершенно несообразное. Опытный в столичной жизни Кай полностью одобрил такое решение. Сам он обещал навестить Александрийцев только вечером, а сейчас был вынужден их покинуть, ибо в столичном путноприимном управлении случились неожиданно важные дела. Кай чувствовал себя неловко. Все же в ханбалыке он выступал хозяином, но Бак подружески крепко хлопнул рослого Липена по плечу, для чего ему пришлось слегка привстать на цыпочки, и заверил Джубу, что они с Богданом и так слишком злоупотребили его гостеприимством. Кажется, Кай не нашел это объяснение достаточным, однако служба есть служба. Богдан с благодарностью низко поклонился Каю на прощание, совершил то, что по-ханьски называется «кэтоу», то есть отвесил земной поклон, приведя Липена тем самым в еще большее смущение, ибо явно пренебрег разницей в служебном положении, оказывая какому-то джубу неположенные почести. Короче, Кай Липен удалился весьма озадаченный. Все же велика Ордусь удивительно, молвил Богдан, указывая Багу на вывеску заведения, мимо которого они проходили по Ванфудзину на север, в сторону запретного города. Непременно надо будет сюда зайти. На вывеске значилось «Харчевня шашлык-машлык», а перед входом стояли две бронзовые скульптурные группы в натуральную величину. По левую руку лакомящиеся шашлыком великие поэты Пу Цзин и Бо Цзюй и. Мастера слова радостно улыбались, беседуя о чем-то возвышенном, и Бо Цзюй и, видимо, в порыве вдохновения, высоко над головой воздел свой шампур. По правую руку застыло изваяние знаменитого сказителя и первого советника правителя гиндукушского уезда Хаджина Средина, купно с его прославленным Ишаком, на коем восседал известный малым ростом и острым умом древнеханьский мудрец Янь Цзы. Оба, на Средин, и Янь Цзы, в нетерпении тянулись к небольшому мангалу, на котором жарились шашлыки. А Ишак бодро смотрел на Пуси Цзына и даже ему подмигивал. «Да, — согласно кивнул Бак, — когда я был в последний раз в Ханбалыке, этого местечка еще не было. Непременно зайдем перед тем, как ехать на воздухолетный вокзал. Ты ещ смотри, смотри, тут еще много чего понастроили». Действительно, пешеходная зона Ванфудзина была очень богата на бронзовые скульптуры. В пестрой толпе гуляющих они смотрелись органично и почти не выделялись бы, коли б не ярко сверкавшие на солнце до блеска отполированные места. чаще лбы, плечи или руки, до которых норовил коснуться каждый прохожий. Особенно повезло многочисленной группе детей разных народностей, водивших, взявшись за руки, счастливый хоровод. Ввиду их низкорослости, макушки молодой поросли как нельзя лучше подходили для прикосновений. Рука просто сама тянулась потрепать детишек по головкам. В результате бронзовые малыши издалека оказались бритами налоса, Таков уж старый обычай ханьцев, зародившийся из-за статуи в разного рода храмах, прикосновение к коим издревле считалось благовещим и приносящим счастье. Полюбовавшись на детишек, их как раз на перебой гладили по головам уйгуры, видимо, приезжие и явно счастливые не менее изваяний, напарники неспешно дошли до угла Ван и Чан Аньлу и свернули в сторону запретного города. Хотя установление относительно того, что ни один дом в восточной столице империи не может превышать высоты строений обители-владыки, давно отошло в прошлое, и многоэтажные, стремящиеся к далекому небу современные здания окружили дворцы со всех сторон, запретный город по-прежнему оставался самым величественным сооружением хан Балыка. Здесь взгляд любопытного путника поражало буквально все – и поистине невиданный размах, и удивительно гармоничная, не самодавляющая роскошь, и совершенно необъятные размеры. Дом сыновей неба на протяжении без малого пяти столетий запретный город всегда олицетворял собой незыблемое спокойствие крепкой власти, основанной на тысячелетних, проверенных самым строгим судьей, временем, традициях, несущих народу процветание и умиротворение. а владыке – радость от созерцания плодов своего нелегкого труда. Подступы к дворцам охранялись маньчжурской восьмикультурной гвардией, рослыми, как на подбор, молодцами с косами ниже пояса, в одинаковых теплых форменных халатах темно-синего цвета, с темно-красной каймой и в меховых степных шапках, в легких металлических панцирях и с украшенными шелковыми кистями длинными пиками в руках. Как известно, Восемь отборных маньчжурских полков добровольно перешли под руку правителя цветущей средины еще в 15 по христианскому летоисчислению, веке. Тогда это называлось просить императора о милости присоединения, во главе с неустрашимым своим предводителем ханом Нурхаци, ведущим свое происхождение из северных Джурдженей и известным верностью толгу и широчайшей начитанностью. те поры военные столкновения еще не были такой редкой диковинкой, как в нынешние дни всеобщей ордусской гармонии. И воины хана Нурхацы не раз имели случай показать высокую боевую выучку и нечеловеческую выносливость, при этом демонстрируя, однако, и стойкое человеколюбие, и подлинную гуманность. Никогда маньчжуры не проливали излишней крови, и где только возможно старались вовсе обойтись без членовредительства. Особое же почтение они испытывали к историческим памятникам и древним документам, ради спасения которых готовы были беззаветно пожертвовать самой жизнью. В смутные времена еще случавшихся в ту пору волнений именно маньчжурские полки посылал сын неба в уезды и области для поддержания порядка. Ведомо было, что если к делу представлены потомки мудрого Нурхацы, то, скорее всего, не прольется ни одна капля крови, и не будет разрушен даже самый захудалый домишко. Некоторые полки получили имя по названию той местности, где особенно отличились во время своей умиротворяющей миссии. Владыки цветущей средины много раз отличали и награждали своих верных воинов. В конце концов, за особые заслуги перед троном, а также с учетом давнего и последовательного трепетного отношения маньчжуров к мировому духовному наследию, Им было даровано наименование Восьмикультурной гвардии. Все без исключения полки перевели на постоянные квартиры в Ханбалык и поставили охранять запретный город и его обитателей. Хольм ван Зайчик нигде не перечисляет название всех восьми полков Восьмикультурной гвардии. Однако же ранее в тексте этой повести упоминаются полк славянской культуры и полк тибетской культуры, из чего можно сделать вывод – что часть этих полков получила наименование по месту действительной, так сказать, боевой славы. Нам пока неведомо, что происходило в Тибете, описываемой Иван Зайчиком Ордусе, однако же перед глазами мы имеем вполне конкретный пример взаимоотношений Тибета и континентального Китая в нашем мире. А другая часть возможно, в честь основных культур Ордусской империи. Предположение о том, что ордусские маньчжуры были когда-либо посланы для умиротворения Руси, кажется переводчиком невероятным и в чем-то даже обидным. Трудно было ожидать большей чести. С тех пор минули века, но уже которое поколение манджурских гвардейцев свято храня традиции своего народа, в том числе и непременную, длинную, черную, как смоль, растимую с детства косу, преданно и бдительно стояла на страже сердца Великой Империи. Застывшие в неподвижности, похожие как братья-близнецы-воины, выселись каменными изваяниями на равном удалении друг от друга, образуя три линии оцепления, первая из которых охватывала ту часть площади Тянь-Анмень, где велись приготовления к завтрашним торжествам, и отсекала шумную толпу любопытствующих. Остро отточенные пики смотрели в зимнее небо. Ни единый мускул не дрогнул на каменных маньчжурских лицах, когда Баг и Богдан медленно приблизились к гвардейскому строю. «Драгоценные гости сына неба!» Взглянув на деревянные пайдзы, которые показали ему напарники и почтительно поклонившись, выкликнул зычно ближайший маньчжур. У Бага было две деревяшки – его и судьи Ди, который, видимо, понимая важность случая, безропотно застыл у правой ноги хозяина. Пайдзами друзей снабдил Кайли Пен. Они подтверждали, что пришедшим даровано право свободного посещения запретного города. По окончании осмотра Пайдзы надлежало сдать. «Драгоценные гости сына неба!» – подхватил охранник из следующей шеренги. «Драгоценные гости сына неба!» – донеслось от третьей. А от караульного помещения у врат уже спешил на зов, придерживая подвешенный по маньчжурскому обычаю на ремнях у пояса меч, чин поважнее – В синем халате, с красной четырехугольной нашивкой на груди. Носорог, разглядел прищурившись Богдан, когда бегущий приблизился. Значит, военный чиновник девятого класса, по всей вероятности, начальник караула. Бак же не вглядывался, а просто стоял и ждал, заложив руки за спину и чем-то, если бы не рост, неуловимо походя на истинного манжура из восьмикультурной гвардии. Бак искренне уважал восьмикультурных гвардейцев. Как человек, имеющий самые непосредственное отношение к искусству поединка, он в свое время внимательно изучил маньчжурскую систему тренировок и основные приемы боя, пришел в восхищение и многое постарался перенять, с той или иной степенью успешности. А редкие, но эффектные выступления дальних потомков Чурдженни на соревнованиях неизменно заставляли его, бросив все дела, приникнуть к экрану телевизора. Напарники по случаю посещения запретного города обрядились в соответствующее их положению официальное платье. Богдан в малиновый халат с изображением шитого золотом фазана на груди, пояс, украшенный четырьмя золотыми пластинками с крупными рубинами в центре, и шапку гуань с коралловым шариком, а Бак в темно-синий халат с рванувшимся в прыжке тигром, пояс с четырьмя золотыми пластинками с серебряной инкрустацией и такую же, как и у Минфа, шапку. При баге, как при чиновнике ведомства, относящегося к военным, был также меч разящий дракон, заткнутый сзади за пояс. Один судья дищи галял природной рыжей шерстью и обмундированием более чем скромным, затейливым ошейником с бронзовой табличкой. Подбежавший гвардеец оказался дуйджаном, командиром отряда, отвесив пришедшим низкий, исполненный достоинству поклон, Он внимательно изучил поданные ему пайдзы и отдельно поклонился судье Ди. Кот смотрел с любопытством. Потом повернулся к вратам и подал рукою какой-то особый знак. Через несколько минут оттуда к первой линии оцепления рысью подбежали восемь здоровенных ханьцев в черном. Они играючи несли два скромных паланкина, достаточно поместительных для одного человека. Паланкины предназначались, вне сомнения, для гостей сына неба, И Баг почувствовал вполне понятное замешательство. Его еще ни разу в жизни не носили в Паланкине. Самое большее, что Ланжун когда-либо позволял себе, была поездка по Суджоу, маленькому городку, прославленному своими парками и зонтиками, на велорикше. Честный человек хранитель уже шевельнул губами, имея в виду сказать Дуйджану, что это лишнее, что они и сами прекрасно дойдут до врат и даже дальше, и взглянул на Богдана. ища у того поддержки. Но Минфа, сам явно обескураженный и до смущенный, застыл с видом полной покорности судьбе. «Что ж», — подумал Бак, совладав с собой, «если таков установленный ритуал, не нам его менять». Однако, когда Дуйджан попросил еще минуту обождать, спохватился, что паланкинов всего два, а гостей три, в сей момент принесут еще один для недавно вступившего в должность александрийского фуэйбина Ди, Честный человекоохранитель не сдержался и заметил, что хвостатый чиновник запросто доедет вместе с ним и не будет от этого испытывать ни малейшего стеснения. Вот так и вышло, что их пронесли через половину площади и за первые врата. Там полонкины опустили на землю подле одного из резных мраморных столпов Хуабяо. Когда-то давным-давно такие колонны только из дерева устанавливали как опознавательные знаки у станции императорской конной почты, но с тех пор Хуабяо превратились в дворцовые украшения, высевшиеся по обе стороны за главными вратами. Были они и в александрийском Джао-Дайсо. Такие же, как здесь, с высеченными на них несущимися сквозь облака драконами, но высотой поменьше. От хуабьяо до Умэнь, полуденных врат, на паланкинах имели право ехать лишь чиновники высшего ранга, а дальше полагалось спешиваться и им. Здесь пришлось не только встать на ноги, но и сдать на хранение меч. Бак с облегчением ступил на каменные плиты нефритовой дороги, по прямой пересекавшей первый внутренний двор, вытянутый и длинный, своеобразную прихожую запретного города, и спустил с рук судью Ди. Кот, на которого поездка в Паланкине не произвела особого впечатления, принюхался и вопросительно глянул на хозяина. «Вот ты во дворце!» — наклонился к нему Бак. «Помнишь, я обещал?» И они втроем двинулись к вратам Умень, над которыми высилась башня пяти фениксов, где во время высочайшего выезда били в специальный колокол и барабан, оповещая горожан, что сын неба покидает свои покои, прошли вдоль приземистых массивных темно-красных стен, видевших не одно поколение служилого чиновничества по отполированным множеством ног гранитным плитам, мимо вытянувшихся на карауле восьмикультурных гвардейцев. В эти минуты ни Бак, ни Богдан, ни тем более судья Ди не произнесли ни слова. Они шли в молчании, глядя на приближающуюся огромную многоярусную крышу башни, любуясь на желтую глазурованную черепицу. Размеры дворцов подавляли. стены, врата, крыши – все это будто без всяких потерь проросло в день сегодняшний из незапамятных времен седой древности, когда жили и творили гиганты, И мысли невольно устремлялись к вечности, рядом с которой суетная жизнь и каждодневные заботы кажутся такими мелочными и неважными, такими смешными в своей малости, что возникает невольный вопрос, а к тому ли мы на самом деле назначены и правильно ли живем? И только когда путники минули долгий, гулкий и темный зев врат умень, И приблизились, подставляя лица равнодушному холодному зимнему ветру к широкому резному мосту над каналом Цинь Шуйхэ, пересекающим громадную внутреннюю площадь перед Тайхой Дянь, палатой высшей гармонии. Именно перед этой палатой готовился торжественный пир, во время которого сын неба и его семья намеревались приветствовать приглашенных. Богдан, окинув взглядом открывшийся перед ним мощенный булыжником пустой простор, и с благоговением разглядывая громадных бронзовых львов, оскалившихся по обе стороны от белокаменной, устремившейся через три яруса к подножию зала лестницы, произнес негромко, почти про себя. «Отчего я здесь чувствую себя таким маленьким и ничтожным?» И тут, обычно не склонный к проявлению эмоций Бак, мягко положил ему руку на плечо и молвил проникновенно. «Потому что мы приближаемся к центру мира». Богдан, вздрогнув, глянул на друга. Он никак не ожидал от сдержанного бага подобных слов. Напротив, временами Ланжун лоб казался ему излишне сухим, даже черством. И сейчас Минфа в очередной раз несказанно удивился другу. В баге ему опять открылось что-то новое. Так точно передал напарник самую суть владевшего им чувства. «Как это верно, еч. только и сумел выговорить Богдан. Получасом позже. Дворцовые постройки бесконечной чередой тянулись перед глазами напарников. Друзья всходили по широким, некрутым лестницам, любовались на искусные каменные брельефы и богатую роспись потолочных балок. И в конце концов, свернув в одни из боковых врат, оказались во внутренних двориках, там, где помещались разнообразные дворцовые службы. Жил приближенный к сыну неба, служил и люд, и величие дворцов уже не так подавляло. Мимо по своим делам спешили разные чиновники, отвешивая на ходу Багу и Богдану сообразные поклоны. В многочисленных садиках ждали весеннего тепла причудливо подстриженные кусты, любовно ухоженные деревья и удивительные своей формой камни. Мерно дымились раскаленные жаровни с углями, повседневная дворцовая жизнь, скрытая от обычного глаза, подействовала на всех троих умиротворяюще, и их ранее волнения постепенно отступило. Напарники расслабились, а повеселевший судья Ди даже пытался пристроиться по нужде рядом с каменным львом, но был пристыжен и изгнан в кусты. Кай говорил, что в первый раз запретный город производит совершенно неизгладимое впечатление. Задумчиво созерцая каменные солнечные часы, сказал Бак. «Не думаю, что и во второй раз все это покажется обыденностью», — улыбнулся в ответ Минфа. «Знаешь, Еч, я невольно стал сравнивать с хан Балыком нашу Александрию. Наверное, это неуместно, но все же...» Богдан снял очки и достал замшевую тряпочку. Принялся протирать стекла. «Александрия – очень красивый город, очень особенный. Но рядом с хан Балыком...» Он замялся, подыскивая слово. «Просто маленький», – закончил за него Баг. «Что?» «Да, пожалуй, маленький». «И в этом нет ничего для Александрии обидного!» Богдан водрузил очки на место. «Ведь хан Балык — центр всей Ордуси!» «Так и должно быть!» — кивнул невозмутимо Бак. «Ну что, пойдем дальше?» «Эй, хвостатый рожденный, выходи давай!» «Где-то ведь здесь и принцесса, вот где-то в этой громадине, в этом городе посреди города, быть может, совсем недалеко!» — расслабленно думал Ланжун. Они обогнули очередной терем... и оказались в маленьком дворике перед небольшими, уединённо стоящими покоями. Зал любимой груши. Так значилось на доске над входом. Резная дверь была приоткрыта. За дверью глаз ничего не мог различить. Темно. И кругом ни одного человека. «Надо же!» – вздохнул Богдан. Все же какой запретный город громадный! Можно ходить весь день, а то и больше, и найти вот такое запустелое жилье. «Да, ты прав!» отвечал Бак, вглядываясь в темноту. Тут действительно никто не обитает. Он подошел поближе к окружающей терем узкой галереи. И кажется, давно. Ланжун указал на мелкий мусор, пожухлые листочки, обрывок бумаги, грязные потеки, привольно расположившиеся на выкрашенном в темно-красный цвет полу галереи. Взошел, преодолев одним шагом низкие три ступеньки, на наскрипнувшие слегка доски. Я, пожалуй, первый, кто за долгое время тут оставит следы. «Ладно, Еч, пойдем». Богдан оглянулся. «Нехорошо совать нос, куда попало. Ведь мы в гостях». «Да, конечно». Бак спустился было с галереи, но сидевший до этого спокойно в середине двора судья Ди вдруг рыжий стремительной молнией метнулся мимо него и, взмахнув на прощание хвостом, канул в темноте за дверью. «Э, браток, ты куда это? Давай назад!» Однако хвостатый человекоохранитель на зов не явился. Напарники переглянулись. Зря ты спустил кота с поводка, Ечь, сказал наконец Богдан. Что теперь? Да кто ж знал-то, ведь он так прилично себя вел. В досаде бак хлопнул себя поводком по ноге. Ну вот что, Ечь. Надо его оттуда достать, все же он животное. И хотя даже мелкие твари должны замирать от почтения при виде обиталища сына неба, как бы ему не пришло в его дурацкую голову чего-нибудь. Э, несообразного. Вдруг он не замер от почтения? Ну да, трагическим голосом пробормотал Богдан. Может, наоборот, замер? Где-нибудь в углу, только не от почтения. Ой, нехорошо-то как. Войдем. Бак решительно шагнул к двери и потянул ее на себя. Дверь легко, с еле слышным скрипом, поддалась. Эй, пустая трата пива, ты где? Взором друзей открылось обширное помещение. скупо освещаемая узкими полосками зимнего света, струившимися в щели плотно закрытых окон. Задняя часть скрыта ширмами, одна в стылой паутине. У стен три или четыре резных кресла с мягкой обивкой. Между двумя из них лаковый сундук-ларь, на котором в беспорядке лежат какие-то бумаги. Все здесь пребывало в запустении. Ясно было, что в помещении это давно не ступала нога человека, не говоря о руках уборщиков, На всем лежал отчетливо различимый слой пыли, а около окон нанесенный ветрами ссор. Однако, удивленно протянул вошедший первым Бак, разглядывая свиток на левой стене, время и небрежение так сильно поработали над шелком, что лишь по сохранившейся в верхнем углу надписи Лан определил, что картина когда-то изображала известную красавицу ханьской древности Си -Ши, любующуюся пионами. Собственно, от Си Ши остался один силуэт, правда и в таких прискорбных обстоятельствах не лишенный удивительной изящности. А может, виноват был еще и царивший тут сумрак? Стой, Ланжун рукой задержал Богдана. Тихо. Слышишь что-нибудь? Богдан прислушался, но в комнате, дальний конец которой был отгорожен ширмами, стояла плотная тишина. Минфа зябко дернул плечами, от чего-то в этом помещении ему сделалось холодно. «Уличный мороз был нипочем, а тут...» «Ничего не слышу». «Эй, кот-кот-кот!» Почему-то, понизив голос, позвал осторожно Баг. И тоже поежился. Как-то промозгло здесь. Ни звука в ответ. «Замечательно! Дивно!» Честный человекоохранитель огорченно вздохнул. «Вот тебе и пожалуйста! Фувы бин называется!» «Может, там сзади есть еще проход, и он в него улизнул?» Тихо предположил Богдан. «Дракьеч, надо его найти. Ну, не на помощь же звать. Несообразно получится. Стыда не оберемся». «Да уж». «Хорошо. Что так-то стоять? Давай искать». И Ланжун двинулся к ширмам. Под ногою хрустнули жухлые листья. «О, смотри, следы!» Бак нагнулся. «Правильно идем, он туда побежал». «Эй, судья, ди, хватит прятаться. Поимей почтительность к старшим». «Ты уверен, что он тебя младше?» Спросил Богдан и осекся. «Дурацкий вопрос». Но странно, холодная комната, в которой они оказались, после великолепия дворцов действовала так гнетуще, что невольно говорилось не в попад, да притом почти шепотом. Видимо, Баг чувствовал нечто сходное, потому что ответил вполне серьезно, но тоже приглушенным голосом. Уверен, ему года четыре отроду, но ну, может пять, так что если на кошачий счет жизни, то по-нашему выходит около тридцати. Младше. Осторожно ступая по следам судьи Ди, Отчетливо отпечатавшимся на грязном полу, они обогнули ширму. «Темно. Ты что-нибудь видишь?» – спросил из-за плеча Богдан. Бак отрицательно мотнул головой. «Сейчас». Щелкнула верная заморская зажигалка, и маленький, трепещущий на сквозняке огонек высветил очертания высокого ложа под балдахином, а перед ним, прямо на полу, недвижно лежащее мохнатое, рыжие тельце судьи Ди. «То есть?» Изумленно выдохнул бак, механически заслоняя зажигалку рукой, чтобы не потухло. Пламя дернулось от его неосторожного дыхания, но тут же выправилось, засветило по-прежнему. Погоди-ка, Богдан отодвинул друга, наклонился над котом. Кажется, дышит. Отчего-то ни один, ни другой не решались притронуться к распростертому в толстом слое мерзлой пыли судье. Бак присел рядом с ним на корточки, поднес зажигалку ближе. Рыжий бок равномерно вздымался и опадал. «Правда, дышит!» «И что теперь?» Обычная уверенность оставила Бага. «Ну что, бери его и уходим!» «Ладно!» Баг осторожно протянул руку, коснулся кота, но тут судья Ди неимоверно выгнулся, потом еще раз и еще. Лан руку отдернул. «Милостивый гуанинь!» А судья Ди между тем засучил лапами. как если бы бежал куда-то, лежа на боку, и когти отчетливо царапнули по доскам пола. Потом издал утробный низкий мяв, которого никогда бак от него еще не слышал. В другое время Ланжун вообще не поверил бы, что простой кот способен издать настолько отвратительный звук. А затем снова замер рыжей мохнатой кучей. «Кажется, ему плохо», — глухо заметил отшатнувшийся в сторону Богдан. «Может, сожрал тут гадость какую-то? Отравился?» «Не исключено». озадаченно прошептал Бак, не спуская глаз с судьи Ди. Толкнул напарника локтем. «Смотри, смотри!» Четвероногий Фувейбин оставался неподвижным, зато в движение пришел его хвост. Замечательный, рыжий, толстый хвост, которым мог бы гордиться любой кот. Но сейчас этот хвост вел себя совершенно против уложений, установленных небом для хвостов. Он не бил раздраженно об пол, не распушивался от гнева, не свисал расслабленно, как простое приложение к прочему организму. Нет. Хвост изогнулся в немыслимую дугу, и кончик его, неожиданно ставший похожим на острие пищей кисти, начал черкать по полу, выводя в пыли какие-то линии. Раз-раз-раз. Напарники не сразу разобрали, что происходит. А когда внезапная догадка одновременно посетила их, стали следить за живущим отдельно от кота жизнью хвостом с удвоенным вниманием. Да он же пишет! Точно! Откидная влево, вертикальная, горизонтальная, еще одна откидная влево, вправо. На их глазах на полу постепенно рождался крупный иероглиф «ли» — груша, написанный размашисто и даже криво. Да и чего хотеть от хвоста, который вот уж точно впервые в жизни возомнил себя кистью, но вполне узнаваемо. Наконец хвост выполнил, не без изящества, видно, под конец расписался, последнюю откидную черту и затих, вытянулся поверх иероглифа. «Ты что-нибудь понял?» спросил потрясенный Баг, чуть не выронив зажигалку. Амитафо! «Господи, как это возможно?» повернулся к нему побледневший Богдан. «И что теперь?» в один голос спросили они, глядя друг на друга вытаращенными глазами. А кот тем временем поднял голову, огляделся и, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги. Посмотрел на ошалевших от обилия впечатлений хозяина и его друга и жизнерадостно от души отряхнулся. В разные стороны полетела грязь. «Ди, ты как?» – осторожно погладил его по голове бак. Выражение кошачьей морды было самое невозмутимое. Отлично, «Отличное! Как же еще?» – явно читалось на этой морде. А Богдану померещилось, что судья Ди в ответ еще и чуть заметно пожал плечами. Минфа наклонился ниже и тоже потрогал кота. Кот как кот, теплый, живой, совершенно нормальный. Судья Ди меж тем привычно сел и начал старательно вылизывать лапу. Ага, испачкался он. Конечно, испачкался, еще бы, смотри, как здесь грязно. Тут кот встрепенулся и, оставив лапу, вскочил на все четыре. Но «Ну уж нет, хватит. воскликнул бак и выбросил руку вперед думая ухватить питомца за ошейник но судья ди ловко присел метнулся под ширму и через мгновение что то грохнуло в правой части комнаты окно бак опрокинув ширму ринулся за котом не разбирая дороги богдан торопился следом грохот сапог наполнил гулкое почти пустое помещение решетчатая створка среднего окна была приоткрыта и когда забывшая о сообразных для гостей приличиях бак широко распахнул ее и зажмурился от яркого света, то выяснилось, что окна этой стороны выходят в маленький садик, по-зимнему пустой и явно заброшенный, посреди которого вздымало к небу черные тонкие ветви, одинокое дерево. «Между прочим», — пробормотал над ухом Богдан, «я не удивлюсь, если это, дракьевич, окажется именно груша». И еще какое-то время спустя. «А что это за покои такие? Драгоценный преждерожденный?» Приветливо улыбаясь, поинтересовался Богдан у пожилого дворцового служителя. Хайнца лет без малого шестидесяти. Невысокого и плотного, с круглым морщинистым, простоватым лицом и в круглых очках. Он появился во дворике буквально через минуту после того, как Бак, выбежав в сад с одиноким деревом, предположительно грушевым, довольно легко изловил хвостатого нарушителя, пристегнул к поводок и, все равно не решаясь отпустить кота, Сунул судью Ди подмышку, откуда тот и свисал спокойно, привычно. Морда и передние лапы с одной стороны, а зад и хвост с другой. и Бин больше и не пытался куда-то бежать и словно бы стыдился стихийно прорвавшейся самобытности буйного природного нрава, крывшегося до поры до времени в неких глубинах его кошачьего существа. Правда, когда Бак хватал хвостатого того преждерожденного и тянул из-за пазухи поводок, Судья самозабвенно рылся всеми четырьмя лапами в старых листьях и, откопав какую-то бумажку, Ланжун так и не разглядел, что это было, то ли просто некий обрывок, то ли целый скомканный лист, схватил ее зубами. Не зная, что теперь и думать, а вдруг сожрет, Бак хотел было выдрать добычу и спасти судьи Ди, но тот сжал челюсти изо всех сил, да вдобавок не сильно, но вполне выразительно заехал хозяину пару раз лапой по руке. Хорошо, хоть когти не выпустил, а то пришлось бы повязку накладывать. К то у хвостатого человека-хранителя такие, что дай до каждому. Однако предупреждение выглядело совершенно недвусмысленным. Не помогли даже 33 еньло. И Бак оставил попытки до поры до времени. Или сам выплюнет, или позднее с этим разберемся, когда кот пиво захочет. А пока что не проглотит. Большая бумажка-то, не разжеванная, никак в глотку не пролезет. Тем более, что совсем рядом послышались шаркающие шаги того самого служителя. Судья Ди смирно висел себе у бага под мышкой. «А это, изволите ли видеть драгоценные преждерожденные, часто кланяясь при виде важных особ, заговорил служитель, и, изволите ли видеть зал любимой груши, бывший покой младшей супруги драгоценного преждерожденного тай-юаньского хоу по имени Циньгуй, небесной фамилии Джу, что приходится родным племянникам, ныне здравствующему сыну неба? «А, так яшмовая супруга тай-юаньского хоу тут более не живет? Тот-то мы смотрим здесь такое запустение». «Увы!» Старик почтительно сложил руки на груди и покачал горестно головой. «Нефритовая преждерожденная, а имя ей было Цюнну, почитай, как полгода изволила отправиться к девяти источникам». Одна из традиционных китайских метафор, означающих переход в иной мир. «Смерть. Теперь здесь никто не живет». «Отчего так?» Удивленно поднял брови Богдан. «Ну, если не жить, так хотя бы работать здесь вполне было бы возможно». «Это верно», — склонил голову дворцовый служитель. «Но...» — он замялся. негоже мне говорить всякие глупости таким блестящим и просвещенным прежде рожденным уж увольте старика». «Да чего же?» — наклонился к нему Минфа. Оглянулся на Бага. Тот, равномерно поглаживая кота по башке, чуть заметно прикрыл глаза. хотелось бы знать хотелось бы что в том такого чего вы не решаетесь сказать гостям сына неба нет если речь идет о каких то вещах связанных с личной жизнью нефритовой особы та юаньского хоу тогда конечно вы спрашивать вас о них было бы верхом несообразности что вы что вы старичок всплеснул руками очень живой подвижный охочий до жестов оказался дедушка «Я, почитай, 35 лет незаслуженный ем рис из дворцовых котлов. Свое место и дело хорошо знаю. Какое там?» «Тогда просветите нас!» Постаравшись придать лицу самое дружелюбное выражение, какое только мог, попросил Бак. «Вы поймите, драгоценный преждерождённый, мы ведь не просто так спрашиваем. У нас есть причина? И серьёзная?» «Да какой я драгоценный? Не смею, не смею!» «Вы по первости-то одарили меня ничтожного такой небесной милостью, а дальше прошу вас, извольте еще раз явить милости снисхождения и звать меня просто Янь». Старичок опять принялся окланяться. «Так вот, прежде Янь», — улыбнулся Богдан, — «каждый человек драгоценен, но если вам так будет удобнее, мы почему этими покоями заинтересовались? Странности с нами тут случились некоторые. Не поможете ли вы прояснить, в чем тут дело?» «А не изволит ли драгоценный рожденный намекнуть какого рода странности?» Старичок смотрел внимательно. «Да видите ли, наш кот!» — Богдан указал на судью Ди. Внезапно упал на землю и стал, как бы это, странно себя вести. Уху! вытаращил глаза престарелый служитель. «Это она, она душа горемычная, не иначе, как она!» «Да о чем вы толкуете?» А вот после того, как подошел час нефритовые супруги Тайюанского Хоу предстать предликом Яньло Вана... Яньло, или князь Яньло, Яньло Ван, владыка ада в пантеоне богов китайского буддизма. Старичок быстро оглянулся, заговорил тише. Так вот, с тех самых пор в ее бывшем доме нечисто. Слышали, будто бродит кто-то по ночам за закрытой дверью, плачет тихонько, а свет не горит. Вошли с фонарями однажды, никого... только будто кто в углу вздохнул так горько горько я самолично ни раз и не два слышал плачет переродится мне мух и драгоценные преждерожденные если это не ее голос несчастный тюн ну она это дух ее там бродит вот что и еще разные чудеса случаются престарелый янь замолчал и снова оглянулся например подбодрил его бак вы говорите например драгоценный преждерожденный И спрашиваете, от чего тут никто даже не работает? Так я вам скажу: был и такой случай, когда траур закончился, поступил милостивый указ от драгоценного прежде рожденного Цзайсяна расположить в всех покоях одного из джубу службы храма императорских предков. Обычно на европейские языки термин Цзайсян переводится словами канцлер, премьер, первый министр. В деле незалежных дервишей, например, Бак называет германским Цзайсяном Бисмарка. И он пришел сюда осмотреться, составить список того, что ему потребно. Днем пришел, вот как сейчас мы с вами. И что? А то, драгоценные преждерожденные, что стоило ему свиток развернуть и кисть тушью напитать, чтобы начать свои записи. Как неведомая сила кисти свиток из рук его вырвала. Глядь, а они в воздухе висят, и кисть быстро так по свитку бегает чик-чик, раз и готово, шлеп и свиток на пол. Служитель взмахнул рукой, показывая, как именно упал свиток. Джубу хоть и не из трусливых был, а бросился прочь опрометью. И свиток оставил. Так он на сундуке и валяется, с тех пор никто сюда и не заходит. Очень страшно. Никто, кроме одного человека, милостивого-то юаньского хоу. Да и тот лишь в сад зайдет, вокруг дерева круг опишет, а если тепло, так и под ним присядет, а в дом не ногой. Вот как. Очень она любила дерево это, нефритовое преждерожденное тюнну. Под ним и скончалась в одночасье, сердечко схватило у бедняжки. Видно, письмо какое-то собиралась писать или стихотворение сложить, а может в каллиграфии поупражняться. Кисть в ее кабинете была в туши свежей. Вышла в сад, села под деревом, подумать верно, а вечером служанки смотрят, отлетела ее душа. «Какое несчастье!» – печально сказал Богдан. Бак молча хмурился. Уж что да, то да. Драгоценно рожденный Хоу до сих пор убивается. Когда же это случилось? Летом то было, печально вздохнул Янь. То ли в шестом месяце, то ли... Да-да, аккурат через седмицу после того, как драгоценно рожденный Хоу ислам принял. Стало быть, в шестом. А что за дерево там растет? Ну, в саду. Быстро, даже как-то лихорадочно подавшись вперед, спросил Богдан. Внезапное чувство чего-то очень важного, но позабытого. Чего-то такого, что он вот-вот вспомнит, охватило его. Да ведь грушевое дерево. Она и покоя своей назвала из-за этой груши. Они оба души в том дереве не чаяли. Милостивый драгоценно рожденный Тайюанский Хоу и нефритовая преждерожденная Цюнну. Как и друг в друге. Богдан вскинул глаза на Бага. Тот замер. Даже судью Ди гладить забыл, и выражение лица у него было такое. Такое. «Феруза и Жанна, помоги ей». «И груша. Точно, там было грушевое дерево», — вспомнил свой давишний сон Богдан. «Груша. Ну, конечно. Она рисовала иероглиф груша. Как просто!» — вспомнил свою странную ночную гостью Баг. «Драк Еч, так это же...» — начал было Минфа, но уже пришедший в себя после озарения Баг, лишь слегка нахмурил брови и скосил глаза на престарелого Яня. «Позднее!» и тут же перевел взгляд куда-то назад за спину Богдана, туда, откуда они вошли в этот дворик. Богдан резко обернулся, и ему показалось, что между деревьев соседнего садика, что виднелись в проходе между домами, мелькнула тень. Напарники многозначительно переглянулись. Случайность? Показалось? Или действительно кто-то? — Дорогиеч, не забыл ли ты, что вскоре нам предстоит посетить воздухолётный вокзал? — с нажимом спросил Бак. «Действительно. Спасибо, преждерожденный Янь». Богдан старался говорить неторопливо, а также точно рассчитать необходимую глубину поклона, чтобы престарелый служитель снова не впал в самоуничижение. «Рассказанная вами история очень поучительна и многое объясняет. Однако нам пора». Баг сдержанно кивнул служителю и поспешил за другом. «Еч, Баг, я тебе должен кое-что рассказать», горячо зашептал Богдан, Блестя возбужденно очками, как только дворик зала любимой груши остался позади. «Не сомневаюсь, драк еч, тем более, что и мне есть чем с тобой поделиться. Груша!» Бак лукаво посмотрел на друга. «Записки писать будем?» Богдан широко улыбнулся. Разговаривая подобным образом, напарники скорым шагом уже откровенно торопясь, дел было много, а до прибытия Феруза и Бека оставались считанные часы, петляли по лабиринту внутренних двориков, направляясь к выходу из запретного города. И тут до них донесся чей-то быстро приближающийся, громкий раздраженный голос. О чем тут говорить? Все норовит удрать из дворца, ведет себя как несмышленая школьница, один ветер в голове. Нет-нет, ее удел выйти замуж в интересах государства, укрепить узами брака связи с иными странами, а не скакать по крышам в каком-то захолустье. А она что, кого хочу, того люблю, чем хочу, тем занимаюсь. И тут, как раз на очередном углу внутренней стены, Бак с Богданом чуть-чуть не столкнулись с двумя преждерожденными, явственно ханцами по крови. Высоким, молодым, в свободном простом зимнем халате и без шапки. На красивом бледном лице жирной чертой выделялись широкие черные усы. И пожилым, очень толстым, с жидкой короткой бороденкой, одетым в длинную соболью шубу, из-под которой не было видно ног. увлеченные беседы они вывернули прямо на напарников и шедшему впереди ланжуму пришлось сделать шаг в сторону прижавшись к самой стенке чтобы высокий не налетел на него не наше это все не наше влияние автоматически произнес еще несколько слов высокий вздрогнув от неожиданности и умолкнув остановился скакать по крышам что то в этом есть удивительно знакомое пронеслось в голове у бага «Как странно!» – подумал Богдан. «Простая одежда, ни нашивок на груди, ни поясов официальных, ни шапок. Хоть одежда и не красит человека, однако же помогает судить о его положении». «Прошу простить, драгоценный преждерожденный!» – учтиво, но сдержанно кивнул Багу Высокий. «Мы были неловки. Уповаю на ваше снисхождение!» – кивнул он Богдану. И Толстый тоже закивал, соглашаясь. «Да, да, мы премного виноваты!» но смотрел при этом внимательно, настороженно, даже оценивающе. «Все в порядке, драгоценные преждерожденные», поторопился ответить улыбнувшийся Минфа. «Мы тоже были неосторожны. Всего доброго!» и потянул нетерпеливо за рукав Бага. «Пойдем, Еч». Проход был узок, и Баг, мельком взглянув, не испачкался ли о стену новенький халат, непроизвольно сделал рукой отстраняющее движение. «Позвольте, драгоценный преждерожденный», От нежданного прикосновения Бага тот вновь вздрогнул всем телом. Глубокое недоумение отразилось на его лице. Молодой бросил ищущий взгляд на своего спутника, однако сделал шаг в сторону. «Какие-то они странные», – пробормотал отходя, поглощенный своими мыслями Баг. «В обители вечного постоянства так горячится. Таких сюда вообще пускать не должно». Богдан оглянулся. Высокий и толстый все так же стояли в проходе между домами и смотрели им вслед. «Слышали!» — понял Минфа.